Представители прессы накануне получат уведомление, что в такое-то время и в таком-то месте они могут получить сенсационный материал. Журналисты будут пребывать на места происшествия через час после того, как там появятся прооперированные преступники. На следующий день большинство газет напечатают в пяти городах, где проводится операция об этом. Мы будем проводить такие операции регулярно, три 4 раза в месяц. Мы же будем направлять... «Деятельность прессы по разжиганию инквизиторского психоза». Это будет вторым этапом операции «Святая инквизиции. Постепенно ажиотаж достигнет определенного уровня. Легионеры из состояния готовности к страху перейдут в состояние ожидания страха. Каждый легионер, получив информацию от СМИ и физических лиц о том, что произошло с его коллегами, получившими наше воззвание, моментально вспомнит, что получил точно такое же послание. Вспомнит, как смеялся с товарищами над нашими листками. Ну вот, а далее наступит третий этап операции. Самый длинный по продолжительности. С началом третьего этапа вы полностью переключитесь на операцию Вельзевул. Это понятно, простите. А каких результатов вы ждете от второго этапа? И как будет проходить третий? Ну, во-первых, мы получим мощную аппаратуру воздействия в лице прооперированных преступников. По нашим расчетам, около 20% из них покончат с собой в результате депрессии и повышения уровня суицидальности, инстинкта самоуничтожения, который Фрейд называл «танатос». А оставшиеся 80% адаптируются к новым условиям. Адаптация будет проходить под наблюдением псов Иисуса Христа, которые будут формировать из них христианские общины кающихся, проповедующих отказ от насилия и призывающих к покаянию кандидатов в пациенты Святой Тайной Инквизиции. С помощью этой аппаратуры, ну, а также с помощью СМИ и специальных подразделений по распусканию слухов, а бойцы этих подразделений имеются практически во всех Бандах, преступных группировках и государственных учреждениях. Так вот, мы будем поддерживать легионеров в состоянии страха ожидания. В результате чего начнется трансформация? Николай Иванович, простите, что я перебиваю. Как я понял, легионеры — это члены преступных группировок. А при чем здесь госучреждения? Легионеры не просто Преступники. а психологический тип людей, который может присутствовать как в бандах, так и в правительстве или парламенте. Причем те, что работают в правительстве, голубая моя, представляют гораздо большую опасность, так как разрушают систему управления народным хозяйством и обществом. Итак, Ботенька, я продолжаю. Время от времени, после каждой отдельной операции по изъятию и ослеплению легионеров, остальные будут опять получать наше воззвание с помощью писем или телефонных звонков. Постепенно информация, записанная в подсознание легионеров, перейдет в сознание. А информация следующая. «Существует невидимая всемогущая сила, которая постоянно следит за тобой и рано или поздно покарает». Ты ежедневно видишь, как она карает, и ждешь своей участи. Эффект неотвратимости вызовет соответствующую реакцию, нужную нам. Э, простите, у вас какой-то вопрос, дружище, этического характера? Нет, с этикой все нормально, на мой взгляд. Вопрос практический. Это все будет происходить с разрешения президента? Президент в курсе этой акции. в курсе этой акции и всей нашей деятельности. Ну, хотя он и не знает, и не должен знать, кто мы, где мы и так далее. Если органы правопорядка нас раскроют, президент вынужден будет поступить с нами в соответствии с Временным уголовным кодексом. Ну, это понятно. А какова вероятность того, что нас раскроют? Вероятность есть, но ничтожно мала. Как только акции Святой Инквизиции примут определенные масштабы, Генеральной прокуратурой будет создан специальный орган с подразделениями по борьбе с самосудом, то есть со Святой Инквизицией. Его возглавит один из замов генпрокурора, наш агент. Сам орган и все его подразделения будут также сформированы из нашей агентуры. Всем органам правопорядка по всем вопросам, касающимся деятельности Святой Инквизиции, будет вменено в обязанность передавать всю информацию о нашей организации подразделением этого органа. Но ведь рано или поздно тот же президент должен будет потребовать от этого органа результата. У тебя не мозг, а просто железный капкан. Ты все хватаешь намертво. Конечно, и результаты будут. Не ломай над этим голову. Об этом позаботятся другие. Будут и инквизиторы пойманные, и все прочее. При этом все будет обставлено так, что пациенты лишний раз смогут убедиться в могуществе великой тайной инквизиции российской. Кроме того, есть еще один фактор, который сделает инквизицию поистине всемогущей. Это поддержка инквизиции подавляющим большинством населения, уставшим от беспредела. Нами это установлено точно. В пациентах инквизиции, как я уже говорил, будут не только легионеры, но и масса очень интересных и богатых людей. Бывшие правители и депутаты парламента, директора банков и крупнейших концернов. И те, что еще здесь, и те, что уже живут вдали, От Родины. Но ведь все ударятся в бега. Так мы этого и добиваемся, голубчик. Когда они ударятся в бега, работа по выявлению их, скажем, недвижимости значительно облегчится. Подразделение нашего международного отдела с нетерпением ждут их. В чем же заключается моя функция? Значит так, с завтрашнего дня в твоем кабинете установят средства связи, и ты получишь книгу кода, с помощью которой будешь читать наши оперативные донесения, присылаемые подразделениями, принимающими участие в Святой Инквизиции. Так. При необходимости будешь кодировать и рассылать им мои указания. Угу. Ежедневно к 22.00 будешь представлять мне суточное обобщенное донесение. Хорошо. Тебе будут приданы два эксперта. Угу. Один психолог из института, так. И один аналитик. Аналитика. Третья фаза операции Святая Инквизиция станет первой фазой Вельзевула, в которой тебе предстоит сыграть особую роль. Почему именно мне? Увидите, голубь, душа моя. Всему свое время.